Глава седьмая «Видишь?» — сказала Дина, глядя в по-прежнему яркие прекрасные глаза лорда. «Врач был тогда прав. Он сразу тебя понял. Ты не сдался. Ты не слег ни на день. Ты моя лапочка, моя деточка. Все так же ходишь за мной по квартире. И мы с тобой знаем, что ты счастлив». «А Вадима нет». Ты, наверное, думаешь, что он просто ушел домой? Или что его нашел хозяин? У тебя такой правильный порядок в твоей большой голове. Я так тебя люблю. Мне кроме тебя никто не нужен теперь. И ничего не нужно, кроме твоей радости. Она покормила собаку, брала квартиру, улыбаясь, наблюдала, как лорд топает по своему маршруту, Оказываясь в одних и тех же местах с точностью до минуты. Великий педант. Если она отступит от какого-то заведенного ими порядка, он скажет Ры не поймет, оставит очередную дырку на ноге или руке. У него все не игрушки, боль от такого воспитания глаза на лоб, гематома на несколько недель, след может, и навсегда. Память. Дина на него покричит, поругается, демонстративно забинтуется. А лорд подойдет, прижмется горячий такой красивый, такой родной башкой к ногам, потрется, лизнет руку. Сердце плавится, и горя в эту минуту нет. Вот такой он крутой лорд. Ему положено по породе предупреждать один раз. Суть их особых отношений однажды объяснил ей Вадим. Он вошел в квартиру, когда она плакала от боли и обиды, держа на весу окровавленную руку. Вадим почему-то не бросился ее жалеть и ругать лорда. Просто выслушал. «Я не понимаю», — жаловалась Дина. «Я так его люблю, он же знает. И потом, это очень организованный, обученный пес. Знает все слова и команды. Собака, да еще такая умная, серьезная, никогда не кусает хозяина». «У нее просто навыки охраны от врагов, что ли? А он меня...» «Ты сама все объяснила», — спокойно сказал Вадим. «Собака знает, что нельзя кусать хозяина. Но ее хозяин тот, кто истязал, избивал, бросил. Лорд все же собака, пусть и необычная. Он это принял, как любой пес. Хозяин — это тот, который обращается жестоко, но ему нужно хранить верность». «А ты? Ты для него не хозяйка. Ты случайно слетевший ангел. Он тебя так любит, что пытается предупредить. Не веди себя как хозяин, оставайся ангелом. Он не хотел сделать тебе больно, просто пастью у песика почти как гильотина. Ему трудно проконтролировать свою силу. Так что срочно миритесь. Вон как он смотрит на тебя». «Я одни из самых жалостливых людей, но у него в глазах слезы. Или мне кажется?» Так все встало на свои места. Дина оставила мысль изменить характер и сложившееся представление лорда. Полюбила его за такую силу и сложность еще сильнее. А сейчас, вспоминая слова Вадима, вдруг подумала, что он говорил не только о лорде». В их отношениях она тоже не была хозяйкой, традиционной женой. Он относился к ней как к подарку, случайно слетевшему ангелу, несмотря на ее совсем не ангельский характер. И были моменты, когда он тоже ее предупреждал, правда без рыка и укусов. «Не надо, ничего не нарушай, не выходи из образа, который я люблю, и не вникай в то, что было. Об этом надо подумать серьезно». Но сейчас некогда. Вот так бы и сидела рядом с лордом на полу, утонув в блаженстве и уюте. Но скоро ночь, а тексты к завтрашней записи нужно писать вечером. Пока ночные тоска, жар и пламя, то, что Артем называет ее гипертрофированными эмоциями, не затопили нужные, точно рассчитанные, как символы в строгой теореме слова». Дина вошла в их с Вадимом спальню, которая была и ее кабинетом. Его кабинетом была гостиная. Большая, светлая, с выходом на огромную лоджию. Странная планировка, которая сыграла решающую роль в выборе квартиры. Лоджия по размеру, как вся квартира. Сейчас гостиная комната лорда. Он там спит, бродит, выходит на лоджию. Посмотреть на день и ночь, общается с высоким тополем, который кланяется ему в открытые окна, здоровается с птицами удивляется, наверное, их размеру и крыльям. Он там рассматривает свои собачьи ожидания и мечты. Все связано с Диной, наверное. Он ограничен в выборе радости, как больной ребенок, который тоже не чувствует себя обездоленным, если рядом мама. Мир в стеклышке. Это и ее мир». За небольшим письменным столом Дина какое-то время всегда сначала выстраивает в мозгу все то, что узнала за день, потом отбирает 3-4 темы для своего короткого эфира. Это будет три 4 удара по самым больным точкам истории этого дня. Она не включает компьютер. Ее ждет всего один лист бумаги. Она напишет там несколько фраз от руки. Это выводы или ответы, как при решении задач. Она может взять с собой эту бумажку, может не брать. Текст родится сам по себе и отпечатается в памяти намертво. Если на записи она скажет другие слова, значит так надо. Дине иногда казалось, что тексти кто-то диктует, а она просто произносит. Она набросала три темы на завтра. Перечитала несколько раз только одну из них. Девушку... Ложно обвиненную ждет на днях, скорее всего, нелепый и преступный приговор. Дело затягивают, приговор страшно произнести тем, кто не может этого не сделать. А девушка приняла свое решение: или воля, или смерть. Она голодает больше двух месяцев, и никто не может ее переубедить. Согласилась пить лишь воду, чтобы бороться. Дина ей сказала. «Ты хочешь, чтобы они радовались после твоей смерти? Как победители? Чтобы поступили так еще с кем-то?» «У девушки лучшие адвокаты, в оплате которых участвует и Артем. Не по доброте душевная, потому что его интересуют самые резонансные дела, и он все видит и слышит в своем эфире. К ней ходят журналисты, приходит и Дина». В последнее свидание посмотрела в глаза, коснулась прохладной, почти детской ладошки. Девушка страшно похудела за время голодовки и отбросила все, что хотела сказать о прекрасной, несмотря ни на что жизни, о будущем, в котором просто неизбежна любовь и счастье. Она шепнула узнице «Мои уважения и любовь с тобой, что бы ты ни решила, ты свободна» и ушла. И даже думала сегодня весь вечер о другом, о своем. А сегодня зацепилась за название темы и горько заплакала. Кусала губы, чтобы не потревожить лорда, чтобы не услышали соседи. А слезы все топили и топили ее жалкий клочок бумаги, на котором, возможно, тонула одна жизнь. Такая нужная, такая важная жизнь». Дина вытерла слезы ладонью, скомкала влажный листок и бросила в корзину для мусора. Она знает, что сказать. Тема осталась одна. Она вышла в прихожую. «Мой дорогой, ты не ушел к себе? Я думала, ты спишь или гуляешь на лоджии. Это из-за меня, да? Успокойся, тебе нужно спать. Ты никогда не нарушаешь режим. Это твое здоровье. И мое, наверное». Пойдем, я тебя провожу. Дина и Лорд пошли по квартире, как по своему волшебному саду. Посмотрели вместе на звездное небо, как поется в украинской песне. Хоть гилки сбирай. Какая-то поздняя бессонная пташка им что-то чирикнула. Лорд, довольный, вернулся в комнату и стал устраиваться на своем двуспальном человеческом матрасе из Икеи. Вадим специально ездил ему покупать Выбрал любимый цвет Дины, темно-лиловый, как их диван Дина дождалась, пока теплое посапывание не заполнит комнату покоем и завершением Включила свет и вышла в прихожую И остановилась там, глядя на входную дверь Было так Она помнит все до секунды Как будто это случилось вчера День ее рождения. Она никогда не отмечает день рождения. Не понимает ажиотажа, связанного с простым фактом. Ну, родилась, не родилась бы, не было бы и вопроса. Но в то утро Вадим, уходя первым на работу, Дине нужно к полудню, она уже выгадывала часы, как кормящая мать из-за лорда, поцеловал ее особенным длинным и страстным поцелуем, сказал... «Ты ничего сегодня не покупай нам и не готовь. Я все привезу сам». И день сразу стал другим, нежным, ярким, обещающим радость. На работе ее завалили цветами, которые она оставила в редакции, сказав, что они настолько прекрасны, что обидно, если в дороге и замнутся. Но здорово будут смотреться в студии во время вечерних эфиров. Домой поехала на такси, опять же из-за лорда, Раз Вадим сказал, что все купит, значит сделает. Он умеет создавать атмосферу праздника. Они сошлись и в том, что их мир на троих для всех остальных закрыт. В гости на обязательные мероприятия, конечно, ходили. Атмосферу своей тайны хранили как большое сокровище. Эта тайна — любовь всего лишь, и ей не нужна публика. Она обслужила лорда, убрала квартиру, надела простые черные брюки и очень эффектную кофточку цвета глубокой бирюзы с такими же кружевами у выреза и внизу. Шел ей этот цвет невероятно. Самой себе казалось экзотическим цветком. «Нравится?» — спросила у лорда. Он внимательно посмотрел, ей показалось, что важно кивнул. «Да, ему нравится, ей нравится, а уж Вадиму...» Она рассмеялась. Она так редко смеялась, что Вадим называл ее царевной Несмеяной. Она не говорила ему, что так называл ее и Артем. Раздался звонок в дверь. Вадиму еще рано. Она открыла. Прибыл курьер со спецодеждой, в кавычках, от Артема. «Дина совсем забыла, это же сегодня!» И курьер днем звонил, договариваясь о времени. Она взяла красивую коробку, внесла в спальню, поставила на кровать, открыла. Черное платье. Не разворачивая, можно было понять, насколько это шикарно. Скромно и именно шикарно. У Артема великолепный вкус. Дина подняла тяжелый шелк, собираясь положить опять в коробку, рассмотреть уже вечером. Были пока дела. Но вдруг что-то блеснуло. Дина развернула платье. Впереди Наталии блестели маленькие пуговицы, каждая обтянута настоящим кружевом, а вместо верхней небольшая булавка, как английская по форме, а в ней, как незабудки в траве, чистейшей воды голубые алмазы. Дина не смогла сдержать возглас восторга, она была практически безразличной к тряпкам и к украшениям. «Ну так, радость на мгновение!» Это было совершенство. Она быстро сбросила брюки и бирюзовую кофточку, побежала с платьем в гостиную к огромному зеркалу от туалетного столика, стилизованного под низкое старинное бюро до потолка. Это была единственная вещь, которую выбрала она, когда они обставляли квартиру. Ей так хотелось, чтобы зеркало стало таинственным отражением и продолжением комнаты вдаль и вверх Перед этим зеркалом Дина чувствовала себя Алисой в стране чудес Платье скользнуло по ней, как будто истосковалось по ее телу В нем дело или не в нем, но она себя не узнавала Это была женщина-загадка Женщина, зовущая любовь, женщина, чье лицо осветили совсем по-другому голубые звезды, вспыхнувшие у сердца. Она осталась в этом наряде. В нем бросилась открывать дверь, когда раздался звонок. У Вадима же заняты руки с покупками, он не может достать ключ. И столкнула дверью тяжелое тело. Ничего сначала не поняла, просто смотрела на спину В сером пиджаке, на котором было пять красных пятен. Свежая кровь. Еще чувствовала запах обожженной ткани на месте выстрелов, которых она не слышала. Голова Вадима с каштановой волной лежала у ее ног. И Дина упала на колени, лицом в эти кровавые пятна, убившие ее счастье. А потом голубые звезды смотрели, как она опускает любимые веки, С длинными ресницами, пусть спят.